полученных из того же источника. Но ей хотелось подарить Эшли что-нибудь более интимное, что-нибудь из таких вещей, какие только жены дарят мужьям. Рубашку, перчатки, шляпу, особенно шляпу. Эти маленькие плоские кепи выглядело так нелепо у них на голове. Кепи вообще не нравились Скарлетт. Правда, несокрушимый Джексон — Вместо широкополой шляпы тоже носил Кеппи, но от этого они не становились элегантней, Однако в Атланте продавались грубые войлочные шляпы, а они выглядели еще более нелепо, чем Кеппи. Мысль о шляпах заставила Скарлет вспомнить про Ретта Батлера Вот у кого много шляп. Широкополые летние, высокие касторовые для торжественных случаев, маленькие охотничьи шапочки и фетровые шляпы с широкими мягкими полями, светло-коричневые, черные, голубые. А что ему столько шляп? А ее драгоценный Эшли ездит под дождем в этом своем кепе, и капли стекают ему за воротник». «Я выпрошу у Ретты его новую черную фетровую шляпу», — решила она. «Обошью ее по краям серой лентой, вышлю на толье инициалы Эшли, и получится очень красиво». Она задумалась на минуту. «Это будет не так просто выпросить у Ретта шляпу без всяких объяснений. Но не может же она сказать ему, что шляпа нужна ей для Эшли»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 Однако радость эта начала меркнуть, и Скарлетт почувствовала холодок в душе, когда все, собравшиеся в кружок у камина, стали понемногу зевать, и мистер Уилкс с дочерьми отбыл в гостиницу, а Эшли и Мелани, миссис Питерпетт и Скарлетт, предводительствуемые дядюшкой Питером со свечой в руке, поднялись по лестнице наверх. До этой минуты Скарлетт казалась